До вечера Таис совещалась с мастерами, пока не решила поставить на могиле Буанергоса вертикальную плиту со смелым очерком иноходца, бегущего навстречу солнцу. Скульптор настаивал на изображении царицы и ее священных имен. Таис строго запретила ему делать какие-либо надписи, кроме греческой «Буанергос, конь Таис». Одновременно она попросила Эрис собрать все любимые ее вещи, украшения и одежды, Редкости из Индии и Месопотамии Тайс велела сложить в одну кладовую, поручив это верному Ройкасу. Семейство тессалийца состояло уже из семи человек, считая вторую жену Финикиинку. Тайс давно заметил у македонцев и эллинов тягу к Финикиинкам и раскосым скифкам из далеких восточных гор. И те, и другие были великолепными женами, преданными, выносливыми и заботливыми хозяйками.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 Власть и богатство ослепят их и забудется все прошлое. Кажется, так и есть у многих людей. Ну, пусть они и будут счастливы. А ей нет сейчас большей радости, чем смотреть на оживленное созерцанием окружающей красоты лицо Эрис, видеть и слушать радость маленькой раны. Прощание с Египтом останется в памяти прекрасным.